447. Сентябрь 5. -е. Не нужно опасаться, что богатство пространственной мысли мог быть когда-либо исчерпаны. Неисчерпаема космическая сокровищница. Ручательство неисчерпаемости даем, но при условии единения с нами. Оно необходимо хотя бы для того, чтобы изолировать приемник от воздействия низших слоев и соприкосновения с ними. Отбросы и шлаки человеческого мышления засоряют и отемняют ауру планеты и обладают очень сильным отрицательным магнетизмом. И многие притягиваются именно к этим слоям по созвучию мышления своего с ними. Твердой рукой проводят черта разделения, отделяющие эти области мрака от светонастого мышления. Каждая мысль магнетична то есть в зависимости от своей природы, обладает или отрицательным, или положительным магнетизмом. Первый влечет сознание во тьму, второй — в сферы света. Нужно знать непоколебимо и твердо, куда устремляет сознание данная мысль, чтобы силы найти от нее отвратиться и решительно отбросить ее, если она не от света. О контроле над мыслями знают все, коснувшиеся учения жизни но далеко не все притворяют это указание в жизнь. Снова и снова мы импульс даем приложить на практике завет об овладении мыслью. Это первый, важнейший шаг на пути утверждения власти над своими оболочками, шаг, без которого нельзя сделать второго и третьего, то есть двигаться дальше. Апофеозы мысли, достигнутые в различных веках, невозможно были бы без овладения мыслью. Зовем в мир неограниченных достижений, творимых огненной, светоносной мыслью, очищенного от всякого ссора сознания.